Глава 43. «Позор солнца» вышел в свет в октябре. Когда Мартин разрезал шнурок срочной бандероли и шесть авторских экземпляров, посланных редакцией, упали на стол, глубокая печаль охватила его. Он подумал о том, как неистово ликовал бы, случись это всего несколько месяцев назад, и как далеко от ликования нынешнее холодное равнодушие. Его книга. Первая его книга а сердце не забилось чаще, и на душе одна лишь печаль. Теперь выход книги почти ничего не значит, разве что будут кое-какие деньги, но и к деньгам он равнодушен. Мартин понес один экземпляр в кухню и подарил Марии. «Это я написал», — объяснил он, желая рассеять ее недоумение. «Написал вон в той комнате, и я считаю, мне помогал твой овощной суп. Возьми книгу, она твоя». «Пускай она напоминает тебе обо мне». Мартин не хвастал, не рисовался, просто ему хотелось ее порадовать. Пускай гордится им, пускай знает, что не зря так долго верила в него. Мария положила книгу на семейную Библию в комнате для гостей. Теперь это святыня, ведь эту книгу сочинил ее постоялец. Это символ дружбы. Книга смягчила удар от того, что прежде он был рабочим в прачечной. И хотя Мария не могла понять ни строчки, она знала, что каждая строчка замечательная. Эта простая женщина, только и знающая прозу жизни до да тяжкий труд, была щедро одарена талантом веры и верности. Так же равнодушно, как взял он в руки отпечатанный «Позор солнца», читал Мартин рецензии, которые каждую неделю присылало ему бюро вырезок. Книга явно имеет успех. Значит, у него станет больше золота. Он сможет устроить будущее лизи, исполнить все свои обещания. И хватит еще и на то, чтобы построить крытый пальмовыми листьями дворец. Осторожные издатели «Сингл-3» Дарнли и Ко выпустили в свет полторы тысячи экземпляров. Но после первых же рецензий стали печатать второе издание двойным тиражом. И не успело еще оно разойтись, заказали третье. Пять тысяч экземпляров. Одна лондонская фирма по телеграфу договорилась об английском издании. А вслед за ней тотчас стало известно, что во Франции, в Германии и в Скандинавии готовятся переводы. Трудно было бы выбрать более подходящее время для нападения на школу Мэттерлинка. Завязалась яростная полемика. Сейлиби и Геккель, в кои-то веке оказавшись заодно, поддерживали и защищали позор солнца. Крукс и Уоллес заняли противоположную позицию, а сэр Оливер Лодж пытался сформулировать промежуточную точку зрения, которая совпадала бы с его космическими теориями. Последователи Меттерлинка объединились под знаменем мистицизма. Весь мир хохотал, читая серию якобы беспристрастных эссе Честертона, посвященных этой теме. И все вместе едва не испустили дух, когда по ним выпалил из всех орудий Джордж Бернард Шоу. Нечего и говорить, что в бой ринулось множество не столь прославленных знаменитостей. И от пыли, пота и шума было не продохнуть. «Невиданный случай», — писали Мартину, — «Сингл-3» Дарнли и Ко. Впервые критический философский этюд раскупают как роман. «Вы попали в самую точку» и все сопутствующие обстоятельства оказались непредвиденно благоприятными. Можете немало не сомневаться, что мы куем железо пока горячо. В Соединенных Штатах и в Канаде продано уже свыше 40 тысяч экземпляров, и печатается новое издание в 20 тысяч экземпляров. Мы прилагаем все старания, чтобы удовлетворить спрос. И однако мы сами содействовали его росту. Мы потратили на рекламу уже 5000 долларов. Ваша книга обещает побить все рекорды. при Присем, препровождаем копию договора на вашу следующую книгу. Соблаговолите заметить, что мы увеличили ваш гонорар до 20%. Это предел, на который может решиться наше патриархальное издательство. Если наше предложение вам подходит... Не откажите в любезности вписать название вашей книги в соответствующем месте договора. Мы не ставим никаких условий касательно характера книги. Нас устроит любая книга на любую тему. Если она уже написана, тем лучше. Сейчас самое время. Трудно себе представить более подходящий момент. По получении подписанного договора мы будем иметь удовольствие послать вам аванс в 5000 долларов. Как видите, мы верим в вас и действуем с размахом. Хотелось бы также обсудить с вами возможность заключения договора на некоторый срок, скажем, на 10 лет, в которые вы отдаете нам исключительное право публиковать в виде книг все, что вы напишете. Но об этом мы еще успеем условиться. Мартин отложил письмо и подсчитал в уме, что 15% — От 60 тысяч — это 9 тысяч долларов. Он проставил название книги «Дым радости», подписал новый договор и отправил по почте в издательство вместе с 20 короткими рассказами, написанными еще до того, как он изобрел рецепт, помогающий писать рассказы для газеты. И с той скоростью, на какую способна почта Соединенных Штатов получил от сингл-три Дарнли и Ко чек на 5 тысяч долларов. «Мне надо, чтобы сегодня часа в два ты пошла со мной в город, Мария», сказал Мартин в то утро, когда прибыл Чек. «Или лучше встретимся в два на углу четырнадцатой и Бродвея. Я буду тебя ждать». В назначенный час она была на месте. Но, гадая, зачем бы это он ее вытребовал, только и подобрала к загадке единственный ключ — башмаки. И ощутила горькое разочарование — когда Мартин мимо обувного магазина провел ее в контору недвижимого имущества. То, что произошло потом, на всю жизнь сохранилось у нее в памяти, как волшебный сон. Хорошо одетые джентльмены, разговаривая с Мартином и между собой, благосклонно ей улыбались. Стучала пишущая машинка, на внушительном документе проставили подписи. Был здесь и ее домохозяин, и он тоже подписал ту бумагу. А когда все это кончилось, уже на улице, домохозяин сказал ей. — Ну, Мария, вот и не надо тебе платить семь с половиной долларов в этом месяце. Ошеломленная Мария слова не могла вымолвить. — И ни за какой месяц больше не надо платить, — сказал домохозяин. Мария бессвязно его благодарила, словно он сделал ей одолжение. И лишь когда она вернулась домой, в северный Окленд, потолковала с соседями и показала бумагу португальцу бакалейщику она в самом деле поняла, что стала владелицей домишка, в котором жила и за который так долго платила аренду. — Что ж перестали у меня покупать? — спросил португалец бакалейщик выйдя из лавки поздороваться с Мартином, когда тот вечером шел домой с трамвайной остановки. И Мартин объяснил, что больше сам не готовит а потом зашел в лавку и выпил с хозяином по стаканчику. И заметил, что бокалейщик угостил его самым лучшим вином из своих запасов. — Я съезжаю с квартиры, Мария, — сказал Мартин в тот вечер. — А скоро ты и сама отсюда уедешь. Тогда сможешь сдавать дом в аренду и будешь получать с жильцов плату. У тебя ведь брат не то в Сан-Леандро, не то в Хейвордсе молоком торгует. Так вот, бельё, что взяла в стирку, отошли обратно, нестиранное, понимаешь? И завтра отправляйся в Сан-Леандро или в Хейвордс, или где он там живёт. Повидайся с братом. Вели, чтоб приехал поговорить со мной. Я буду в гостинице «Метрополь» в Окленде. Надо думать, он знает толк в молочных фермах. И стала Мария домовладелицей и хозяйкой молочной фермы, где ей помогали два работника. И у нее появился и неуклонно рос счет в банке, несмотря на то, что весь ее выводок обзавелся башмаками и ходил в школу. Мало кому посчастливится встретить сказочного принца. Об этом можно только мечтать. Но Мария — вечная труженица, женщина трезвая, которая, отродясь, не мечтала ни о никаких сказочных принцах, повстречала своего принца в обличье бывшего рабочего из прачечной. Между тем широкая публика начала интересоваться, кто же он такой, этот Мартин Иден. Своим издателям Мартин отказался дать какие-либо сведения о себе. Но от газет так просто не отделаешься. В Окленде, родном городе Мартина, репортеры отыскали десятки людей, которые могли о нем порассказать. Все, чем он был и не был. Все, что делал и много всякого, чего не делал. Было подано публике точно лакомое блюдо с приправой из моментальных снимков и фотографий, добытых у местного фотографа. Они сохранились у него с давних пор, и теперь он их заново отпечатал и пустил в продажу. Так противны были Мартину журналы и все буржуазное общество, что поначалу он воевал против этой шумихи. Но под конец сдался, так было проще. Оказалось, неудобно не встретиться с корреспондентом, журналистом, который приехал издалека, чтобы поговорить с ним. И потом в сутках ведь 24 часа, а он уже не пишет, не занимается самообразованием, надо же чем-то заполнить день. И он поддался неожиданной для него причуде, стал давать интервью, высказывался о литературе и философии и даже принимал приглашения разных буржуа. К нему пришло непривычное спокойствие. Ничто больше не задевало. Он всем простил, даже молокососу-репортеру, который некогда изобразил его красным. Теперь Мартин разрешил ему сделать несколько снимков и согласился дать интервью на целую газетную полосу. Время от времени он виделся со слизью, и она явно жалела, что он стал знаменитым. Это еще отдалило их друг от друга. Возможно, в надежде вновь приблизиться к нему она и уступила настояние Мартина. Пошла в вечернюю школу и на курсы делопроизводства и стала одеваться у сверхмодной чудо-портнихи, которая стоила немыслимых денег. С каждым днём лизи заметно менялась к лучшему. И Мартин стал уже подумывать, правильно ли он себя с ней ведёт. Ведь и согласилась она на всё это и старалась ради него. Она хотела стать достойной его обрести достоинства, которые, по ее мнению, он ценит. С другой стороны, Мартин никак не обнадеживал ее, обращался с ней по-братски и виделся редко. Издательство «Мередит Лоуэлл и Ко» выбросило запоздавшего на книжный рынок в самый разгар популярности Мартина. И поскольку это была билетристика, тираж даже превзошел позор солнца. Неделя за неделей две его книги стояли во главе списка бестселлеров, случай беспримерный. Морская повесть захватила не только любителей билетристики и тех, кто зачитывался позором солнца. Могучее, многогранное мастерство, с каким она была написана, покоряло. Сперва он с блеском разгромил литературу мистицизма, а потом своей повестью убедительно показал, что же такое истинная литература, которую защищает, проявив себя как редкий талант, критик и творец в одном лице. К нему хлынули и деньги, и слава. Он вспыхнул в литературе, подобно комете. Но вся эта шумиха не слишком его трогала, разве что забавляла. Одно его изумляло — сущий пустяк, которому изумился бы литературный мир, узнай он об этом. Но мир был бы изумлен скорее не этим пустяком, а изумлением Мартина, в чьих глазах пустяк этот вырос до громадных размеров. Судья Блаунд пригласил его на обед. Да, пустяк, но пустяку предстояло вскоре превратиться в нечто весьма существенное. Когда-то он оскорбил судью Блаунта, был с ним чудовищно груб, а судья, встретившись с ним на улице, пригласил его на обед. Мартину вспомнилось, как часто он встречался с судьей Блаунтом у Морза, и хоть бы раз тот пригласил его на обед. Почему же судья не приглашал его тогда, спрашивал себя Мартин. «Он, Мартин, не изменился. Он все тот же Мартин Иден. В чем же разница? В том, что написанное им вышло в свет в виде книги? Но ведь написал он это раньше. Работа была уже сделана. Это вовсе не достижение последнего времени. Все уже завершено было в ту пору, когда судья Блаунд, заодно со всеми, высмеивал его с Спенсером и его рассуждения» значит, не за то, что в нем и вправду ценно пригласил его судья на обед, а за то, что он поднялся на какие-то мнимые высоты. Мартин усмехнулся, принял приглашение и подивился собственной учтивости. На обеде, где присутствовало несколько важных господ с женами и дочерьми, Мартину явно предназначена была роль знаменитости. А судья Блаунд, при горячей поддержке судьи Хенвелла, Отведя его в сторонку, принялся уговаривать Мартина стать членом стекса, сверхизбранного клуба, в котором состояли не просто богатые люди, но люди выдающиеся. Мартин предложение отклонил и изумился больше прежнего. Он все еще занят был тем, что разделывался с грудой своих рукописей. Он был завален просьбами издателей. Они сделали открытие, что он отличный стилист но стиль у него отнюдь не заслоняет содержание. Северное обозрение, напечатав колыбель красоты, попросило прислать еще пять-шесть подобных же этюдов. И он снабдил бы их желаемым, послал кое-что из своей груды. Но тут журнал Бертона вздумал рискнуть и попросил пять этюдов, предложив по пятьсот долларов за каждый. Мартин ответил, что согласен прислать, но по тысяче долларов за этюд. Он не забыл, что все эти рукописи когда-то были отвергнуты теми самыми журналами, которые теперь наперебой их выпрашивали. И отказали они тогда, хладнокровно, не задумываясь, по шаблону. В свое время они обирали его, теперь он намерен обобрать их. Журнал Бертона заплатил за пять этюдов столько, сколько он запросил, а остальные четыре у него выхватил по той же цене, Ежемесячник Макинтоша. Северное обозрение, не столь богатое, не могло с ними тягаться. Так вышли в свет служители тайны, взыскующие чудо, мирило своего «я», философия иллюзии, божественное и скотское, искусство и биология, критики и пробирки, звездная пыль и о пользе ростовщичества. И вокруг каждого подолгу не стихали бурные споры, недовольство и ропот. Издатели писали ему, предлагали ставить любые условия, что он и делал, но отдавал в печать то, что было уже написано прежде. Он решительно отказывался от новых работ. О том, чтобы опять взяться за перо, он и помыслить не мог. У него на глазах литературная чернь растерзала брисендена и хотя его самого эта же чернь подняла на щит, он не оправился от удара и не испытывал к ней, ни малейшего уважения. И нынешняя его слава казалась ему бесчестием, предательством по отношению к Брисендену. Его коробило, но он твердо решил продолжать печататься и разбогатеть. Он получал такие, например, письма от редакторов. «Около года назад мы имели несчастье отказаться от вашей любовной лирики. Она произвела на нас тогда огромное впечатление». Но мы были уже связаны другими обязательствами, и это помешало нам принять ваши стихи. Если они у вас, если вы будете так любезны, что передадите их нам, мы с радостью опубликуем их все на ваших условиях. Мы готовы также предложить вам наивысший гонорар, если вы разрешите издать их книгой». Мартин вспомнил про свою трагедию написанную белым стихом, и вместо лирики послал ее. Перед тем, как послать, он ее перечитал и поразился, до чего же это незрело, беспомощно и попросту никчемно. Однако послал, и трагедию напечатали, о чем редактор сожалел потом всю жизнь. Публика возмущалась и не верила своим глазам. Не мог этот напыщенный вздор выйти из-под пера такого мастера, как Мартин Иден утверждали, что вовсе не он это написал. Либо журнал напечатал грубейшую подделку, либо Мартин Иден, по примеру Дюма Отца на вершине успеха, поручает под мастерьем писать за него. Когда же Мартин объяснил, что трагедия эта, ранний опыт, сочинена в пору его литературного младенчества, но журнал отчаянно ее домогался, журнал подняли на смех, и редактор был сменен. Отдельным изданием... Трагедию так и не выпустили, хотя договор был заключен, и аванс Мартин положил себе в карман. Еженедельник Колмана, пространной телеграммой, которая обошлась в добрые 300 долларов, предложил Мартину написать для них 20 очерков, каждый по 1000 долларов. «Пусть Мартин за счет еженедельника разъезжает по стране и пишет, о чем ему заблагорассудится». Большую часть телеграммы составлял перечень возможных тем. Доказательство, сколь широкий выбор предоставляется Мартину. Единственное ограничение — очерки должны быть посвящены внутренним проблемам Соединенных Штатов. Мартин ответил телеграммой за счет получателя, что принять их предложение не может, о чем очень сожалеет. «Уики-вики», опубликованный в «Ежемесячнике ворона тотчас же завоевал общее признание. Позже его выпустили отдельным роскошным изданием с большими полями и прекрасным оформлением. Оно произвело фурор и было мигом распродано. Критики единодушно предсказывали, что он займет место рядом с двумя классическими произведениями двух великих писателей с духом в бутылке Стивенсона и шагриневой кожей бальзака. Читатели, однако, встретили сборник «Дым радости» довольно холодно и не без подозрительности. Смелые, чуждые условностей, эти рассказы бросали дерзкий вызов буржуазной морали и предрассудкам. Но когда Париж стал сходить с ума по маленьким шедеврам, мгновенно переведенным на французский, американская и английская читающая публика тоже загорелась. Сборник пошел на расхват. И Мартин заставил патриархальное издательство «Сингл-3» Дарнли и Ко заплатить ему за третье издание по 25% с экземпляра, а за четвертое — по 30%. В эти два тома вошли все его рассказы, которые напечатаны были раньше или печатались теперь в приложениях. «Колокольный звон» и «Страшные рассказы» составили один сборник, а во второй вошли «Приключения», «Выпивка», «Вино жизни», «Водоворот», «Толчия» и еще четыре рассказа. Издательство «Мэридит Лоуэлл» составило сборник из всех его эссе и этюдов. А издательству «Макс Миллан» достались «Голоса моря» и стихия о любви». Причем последние выходили приложением к спутнику женщины, и Мартин получил за них баснословный гонорар. Отделавшись от последней рукописи, Мартин вздохнул с облегчением. До белой шхуны и тростникового дворца было уже рукой подать. Что ж, во всяком случае, он опроверг утверждение брисендена будто ничего стоящего журналы вовек не печатают. Его успех наглядно показал, что Бриссенден ошибался, и однако почему-то думалось, что в конечном счете прав Бриссенден. Успех ему принес прежде всего позор солнца, а не все остальное, что он написал. Остальное попало в печать по чистой случайности. Ведь сначала журналы отвергли все подряд. Но вокруг позора солнца разгорелись споры, и он оказался на виду. Если бы не позор солнца, он остался бы в безвестности. И в безвестности остался бы позор солнца, если бы чудом не попал в самую точку. Издательство «Сингл-3» Дарнли и Ко само считало, что произошло чудо. Первые издания выпустили тиражом в полторы тысячи экземпляров и сомневались, удастся ли его распродать. Опытные издатели. Они больше всех были поражены успехом книги. Для них это и вправду было чудо. Они так и не оправились от удивления, и в каждом их письме Мартин ощущал почтительный трепет, вызванный тем загадочным событием. Найти объяснение они не пытались. Не было этому объяснения. Такой уж вышел случай, противоречащий всему их опыту. Так размышляя, Мартин решил, что невелика цена его славе. Ведь его книги раскупали и осыпали его золотом буржуа. А потому немногому, что знал он о буржуа, ему неясно было, как они могли оценить по достоинству или хотя бы понять то, что он пишет. Подлинная красота и сила его книг Ничего не значили для сотен тысяч, которые раскупали и шумно восхваляли автора. Все вдруг помешались на нем, на дерзком смельчаке, который штурмом взял Парнас, пока боги вздремнули. Сотни тысяч читают его и шумно восхваляют, в своем дремучем невежестве, ничего не смысля в его книгах. Как ничего не смысля, подняли шум вокруг эфемериды брисендена и разорвали ее в клочья. Эта волчья стая ластится к нему, а могла бы впиться в него клыками. Ластиться или впиться клыками — это дело случая. Одно ясно и несомненно. Эфемерида несравнимо выше всего, что написал он, Мартин. Несравнимо выше всего, на что он способен. Такая поэма рождается однажды в несколько столетий. А значит, восхищению толпы грош цена — Ведь та же самая толпа вывалила в грязи эфемериду. Мартин глубоко, удовлетворенно вздохнул. — Хорошо, что последняя рукопись продана, и скоро со всем этим будет покончено.